Пятница, 10 сентября 1993 года, Грейшот. Последний полный день здесь. Встал пораньше, чтобы поработать. Сбегал на массаж и тепловую процедуру, а вернувшись в номер, обнаружил под дверью записку. Просьба позвонить Ребекке Лори. 071 580 44 20, комната 101. На миг решил, что спятил, а потом... «Ну, конечно!» Джо надумала сделать сегодня Кесарева. Ребенок заставил ждать себя дьявольски долгое время, набрал слишком много распроклятого веса. Восемь фунтов, тринадцать унций. Джо еле-еле ходила и дышала. Врачи решили, что он вполне способен задержаться там еще недели на две. «Уж больно ему место нравится». Больница University Колледжа сообщила, что в ближайшие две недели она сечение сделать не может, поэтому Джо и Хью по неволе воспользовались портлендской частной клиникой. Крупная, здоровая малышка. Увижу ее в воскресенье. Много работал. Потом холистический массаж, как всегда приятный. За ним быстрые девять лунок. Некоторые удары великолепны. Некоторые так себе, как будто вам не все едино. Затем снова работа. Почти добрался до 50 тысяч слов. Трех сотен не хватает. То есть за последние одиннадцать дней я написал тридцать тысяч слов. Не дурно. Только что закончил сцену с Дэви и лошадью. Господи, ну и достанется же мне за нее. Так вы и это попробовали, Стивен. В исследовательских целях, естественно. <смех> Может, она и ужасна? Ну, посмотрим. Интересно, что скажет Сьюфристоун? Завтра последняя процедура косметическая. На свадьбе и в театре я появлюсь с гладкой лоснистой физиономией. Так или иначе, пожил я здесь воистину роскошно. Сбросил больше на веса. Наслаждался работой, когда она пошла-потекла. Такого покоя и счастья я уже годы как не испытывал. И от бухла воздерживался, хотя завтра его будет немало. Времени уже больше одиннадцати. Надеюсь, к двенадцати удастся заснуть. Спокой ночи. Воскресенье. 12 сентября 1993 года. Лондон. Вернулся в город, сбросив один стоун, два фунта, и пополнив роман тридцатью тысячами слов. Вчера прошел с утра косметическую процедуру и выехал на А3 лоснящимся, подтянутым и отдохнувшим. Не оставил мимическим морщинкам, которые так обожает реклама, ни единого шанса. Бросил отважный вызов зримым знаком старения. Приехав в город, Успел заглянуть в Липманс, на Чаринг-Кросс-Роуд, где взял на прокат визитку. Моя застряла в Норфолке. Затем купил для счастливой четы гравюру в галерее Крис Битлз, заскочил в квартиру, переоделся и понесся на такси в Олд Челси. Чарльз и Карла Пауэл выглядят прекрасно. Ну, сэр Чарльз немного постарел, но это и неудивительно. Ему приходится то и дело летать реактивным самолетом в Гонконг, проводить получасовые совещания с Крисом Паттеном и в тот же день возвращаться обратно. Примечание. Крис Паттен, последний губернатор Гонконга, руководил завершившейся в 1997 году передачей вымоченной дождем коронной колонии Китаю. Ныне председатель Совета попечителей би И, судя по состоянию корпорации, не исключено, что также последний. Конец примечания. Тут кто угодно постареет. Зато Карла в превосходной форме. Большую часть времени проводит в Италии, ухаживая за своим отцом. Их сын Хью сочетался браком с Кэтрин Янг, дочерью сэра Уильяма и леди Янг, кем бы таковые ни были. Он директор банка Кауц. Впрочем, люди подобного происхождения становятся директорами банков так же часто, как и членами сквош-клубов. Шафером жениха был Дэнни Тэтчер. Невесты – бедные старые Розмари и Норман Ламонт. Примечание. Деннис Тэтчер, 1915-2003 годы, муж Маргарет Тэтчер. Несколько месяцев спустя премьер-министр Джон Мейджор снял Нормана Ламонта с поста министра финансов. Произнося в парламенте фальшиво спокойную прощальную речь, он заметил, создается впечатление, что это правительство не стоит у власти, а состоит в должности. Конец примечания. Ха! Так ему и надо. Нечего было изображать верного Тори. Хорошая служба. Прекрасно спетая Аве Мария Шуберта. И радуйся истинное тело Моцарта. Хороший трубач в неизбежном Джеремае Кларке и торжественном марше Изаиды. Примечание. Джеремая Кларк. Предположительный сочинитель Персалова «Trumpet Voluntary». Хотя мне доводилось слышать теорию, согласно которой его сочинял некто по имени Мад. Конец примечания. Как только служба закончилась, я опять-таки на такси вернулся домой. Переодеться для Арберт Холла. Приехал заблаговременно, чтобы найти Патрика Дюшарса, который там правит. Он пригласил меня на последнюю ночь променадов, и поначалу я его приглашение отверг. Думая, что останусь на свадебном приеме. А на прошлой неделе мне пришло в голову, что это глупо, поскольку я, в сущности, почти никого из свадебных гостей не знаю, и на ПНП мне будет веселее. Поэтому я позвонил в офис Джона Берта и сказал, что прийти все же смогу. Примечание. В то время Джон Берт, заместитель директора BBC. Конец примечания. Я с Дуру решил что это он меня приглашал, а не Дюшарс. В конце концов, Джон всегда приглашает меня куда-нибудь. На Уимблдон, на финал Кубка по футболу и так далее. В офисе мне сказали. «Хорошо, как хотите. Нет проблем. Будете сопровождать леди Паркинсон, жену Сессила. Только тут я свою промашку и понял. Поэтому, приехав в Альберт-Холл, я отыскал Патрика, Рассказ мой его позабавил. Он сказал ничего страшного. Джон Берт, когда приехал и он, тоже повеселился, услышав эту историю. Короче говоря, мне удалось изобразить склонного к самоедству идиота и всех позабавить. Кто там был? Сплошь старые Тори. Майк Хэзлтайн с женой. Примечание. Майкл Хэзлтайн. Родился в 1933 году. Один из старейших британских политиков, член парламента от партии Тори с 1966 по 2001 год. С 1983 по 1986 год был министром обороны в правительстве Маргарет Тэтчер. Конец примечания. Они оказались большими поклонниками Дж и В. Наш дворецкий старается добиться абсолютного сходства с вашим дживсом, прощебетала леди Ха. Идите нахер, дорогая, скрипучее, не сказал я. Перегрин Уэрсторн и его жена Люсинда Ламптон, в весьма удивительном платье, сильно похожем на Юнион Джек. Алан Корон и его жена Эн. Терри Бернс из Казначейства Ее Величества, Дэбби и Дэвид Оуэн, последний примчался сюда сразу после своего выдающегося провала в Швейцарии. Примечание. Попытки дипломатическими средствами остановить резню, происходившую на развалинах прежней Югославии. Конец примечания. Ну и до кучи Джейн Берт и я. Должен сказать, Джейн я люблю. Американка, как и Дэбби. В общем и целом, время провел довольно приятно, хотя в живом виде происходившее выглядело не таким трогательным, как на экране телевизора. В глубине души я испытал некоторое разочарование, как будто ожидал чего-то, а оно не случилось. Потом мы ужинали в Лонгстон-Плейс. Оуэны подвезли меня туда в своем навехоньком «Вольво». Вообще говоря, было довольно смешно. Они спорили решительно обо всем. Как пройти к машине? Как доехать до ресторана? Где запарковаться, доехав? Я сказал, ну, если вы не можете договориться о том, как пройти к запаркованной машине, неудивительно, что в Боснии творится такой кошмар? Замечание довольно тривиальное, но право же. Переговорщику ОН неспособную управиться с односторонним движением сидел на одном из концов стола между Люсиндой и Леди П по-моему она ничего наша помешанная на аристократизме Люсинда профессиональная энтузиастка и потому слегка перебарщивает но сдается мне без надувательства добравшись до дому лег около двух впервые за две недели так поздно Сегодня ездил в Портленд инспектировать юную Ребекку Лори. Она крепенькая и милая. Джо бедняжка совсем расклеилась. Воспаление легких, роды. То с ингалятором, то в кислородной маске. Приезжал Хью. Похоже, в успехе своего романа он уверен. Поспорить готов роман у него получится упоительно смешной. Странная эта штука. «Частная больница. Звонишь по телефону и слышишь, обслуживание номеров...» Перед входом я заметил спортивную машину, принадлежащую, как оказалось, мистеру Армстронгу, врачу-консультанту, который делал Джо Кесарево сечение. Он тоже заходил к ней. Джинсы, спортивные туфли, темно-синий шерстяной свитер обычно так одеваются на выходные жители центральных графств. Оттуда домой. Немного поработал над романом. Думаю, что я, пожалуй, смогу заниматься им здесь. Надеюсь, черт подери. Сегодня всего тысяча слов. Прорва дурацкой возни с форматированием двух содержащихся в романе факсов. Ладно, уже за полночь. Спать пора. Понедельник, 13 сентября 1993 года. День тихий из квартиры почти не выходил. Множество писем, с которыми нужно было разделаться, в чем и преуспел. Мир сходит сегодня с ума по случаю подписания в Вашингтоне договора между ООП и Израилем. Генри Киссинджер и прочие так называемые «стреляные воробьи» проявляют изрядную осторожность. В сущности говоря, удивляться нечему. Предстоит еще столько потрудиться, чтобы угомонить правых израильтян и палестинских националистов, работал над непохожей на другие главой романа. Ведущийся от третьего лица рассказ о происхождении Майкла Логана в общих чертах основан на жизни моего деда. Где бы еще почерпнул я идею о Венгрии, выращивающем сахарную свеклу? Больше сообщить не о чем. Все еще стараюсь питаться правильно, Однако воздерживаться от набегов на холодильник так трудно. Вторник, 14 сентября 1993 года. Встал пораньше, чтобы снова позировать Мэгги Хемблинг. Началось плоховато, мы оба нервничали. Однако она постепенно обретала уверенность в себе, рисуя угольной палочкой размером примерно с молочную бутылку. Поразительное орудие. Господи, до да чего же трудно неподвижно стоять в течение столь долгого времени. Под конец она включила кассетник. Запись Ink Spots. Примечание. The Ink Spots. Группа чернокожих музыкантов, просуществовавшая с 1931 по 1964 год. Работали на стыке джаза и популярной эстрады. Критики определяли их стиль как ритмичный вокализ, оставили значительный след в музыке 20 века. Их композиции охотно используют в кино. Конец примечания Ей хотелось зарисовать меня танцующим. Зрелище которое она сочла бесконечно забавным. Да его, пожалуй, сочтет таким каждый. Кому посчастливиться увидеть представление столь редкостное и с такой неохотой даваемая. В 12.45 прибыла машина, чтобы отвезти меня на студию в Ислингтоне. Фотографироваться для Радио Таймс. Делалось это ради рекламы «Шталагалюфт». Дату показа Коева никак не могут назначить окончательно. Думаю, они вернулись к концу октября. Хотя одно время называли «восьмое». За съемкой, которую провел Брайан Муди, на редко симпатичный малый, как заметил я, и большинство хороших фотографов, последовало интервью. Надеюсь, оно получится вразумительным. Должен сказать, что чувствовал я себя все это время хорошо, хоть меня и тянуло к клавиатуре, к роману, достигнутая в Грейшоте по-прежнему позволяет мне сохранять спокойствие и веселость. Вечером проработал несколько часов. Продолжил главу, в которой мы возвращаемся в Европу, чтобы посмотреть на отца Майкла Логана, венгерского еврея.